Во всяком случае, если Макдермот остается, а похоже было на то, увольнение старшего коридорного отложено на несколько дней, не более. Макдермот. Если бы у меня хватило смелости, я бы всадил ему нож между лопаток, думал Харби Чендлер. Ему пришла в голову идея. Кроме ножа между лопаток, есть и другие способы отомстить. Это, конечно, будет стоить денег.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 Через некоторое время, прикрыв трубку ладонью, она сообщила мужу: «Это тот служащий Макдермот, который сюда приходил». В телефон она сказала: «Да, я помню. Вы были здесь, когда эти смехотворные обвинения герцогине замолчала, побледнел».